Они столкнули лодку в воду и впрыгнули в нее. С самого начала появились осложнения. Быстрое излечение подхватила маленькая суденышка и понесло, но лошади еще не были готовы войти в реку. Они попятились, по воде дернулись, так что лодка чуть не перевернулась. Волк вскочил, тревожно огляделся, но груз был настолько тяжелым, что лодка выправилась, хотя очень осела. Связка шестого оказалась впереди, лошади, натянув по шли по берегу, пока, наконец, увещевание и призывы со стороны Эйлы и Джандалара не заставили их войти в воду. Сначала вошла Уини, нащипывая дно копытами, затем удалец. Оба животных окончательно погрузились в воду и поплыли. Берег резко начал отдаляться, выбора не было. Люди плыли вниз по течению, пока не стабилизировалась обстановка с шестами, волком и лошадьми. Затем они взяли весла и попытались, изменив направление движения, править на тот берег. Однако Эйла не привыкла орудовать веслом. После нескольких неудачных попыток, благодаря советам Джандалара, ей, наконец, удалось приноровиться к веслу, и они сумели изменить направление движения. Но лодка с шестами впереди и лошадьми позади двигалась медленно. Они постепенно остановились Ближе к берегу, хотя в основном плыли вниз по течению. Но впереди широкая и быстрая река резко сворачивала на восток. Образованное круговоротом обратное течение захватило плывущие впереди березовые шесты. Они развернулись и нанесли сильный удар в борт обтянутой кожей лодки со стороны Джандалара, так что тот даже подумал, что образовалась пробоина. Удар заставил вздрогнуть сидящих в лодке, саму лодку закружило. Лошади в панике заржали и, глотнув воды, отчаянно ринулись прочь, но безжалостное течение, вносившее лодку, к которой они были привязаны, потащило и их. Но их рывок привел к тому, что лодка вздрогнула, развернулась в другую сторону, что потянуло привязанные к ней шесты, а те вновь нанесли удар по суденушкам. Бурное течение. В накренившуюся переполненную лодку набралась вода, в общем, была угроза затонуть. Прятав хвост между задних лап, испуганный волк сжался в комок рядом с Эйлой, которая отчаянно пыталась восстановить устойчивость лодки, неумело уродуя, орудуя при этом веслом. И хотя Джандалар выкрикивал какие-то указания, она не знала, как их выполнить. Ржание перепуганных лошадей привлекало внимание Эйлы. Она решила, что нужно освободить их, бросив весло на дно лодки. Она вынула ножи с сумки на поясе и вначале перерезала повод удальца, так как он был более беспокойным. С его освобождением лодка стала еще больше подпрыгивать и крутиться, что переполнило терпение волка. Он выпрыгнул из лодки в воду. Увидев его отчаянную попытку спастись, Эйла быстро обрезала поводу ини и сама бросилась в воду. «Эйла!» — закричал Джундалар, но тут его задергало со всех сторон, потому что облегченная лодка закрутилась и стала биться о шесты. Он взглянул в сторону Эйлы. Та подбадривала волка, который плыл к ней. Уини и Удалец направлялись следом за ними к дальнему берегу. Самого же Джандалара течение быстро уносило вниз, прочь от Эйлы. Та оглянулась на Джандалара и увидела, как тот вместе с лодкой исчезает за излученной реки. Эйла ощутила, как останавливается сердце при мысли о том, что она видит его в последний раз. Мысль эта молнией пронеслась в ее мозгу, она подумала, что ей не следовало оставлять лодку. Но сейчас не было времени переживать по этому поводу. Борясь с течением, волк плыл к ней. В несколько взмахов она приблизилась к нему, но он тут же попытался положить лапы на ее плечи и облизать лицо едва не утопив утопиваю. Она всплыла и, обняв его одной рукой, стала отыскивать лошадей. Кобыла плыла к берегу Эйла, набрала воздуха и издала громкий долгий свист. Уши у лошади встали торчком, она подплыла на звук. Эйла свистнула снова и в несколько грибков, будучи хорошей пловчихой, добралась до Уинни. Коснувшись крупа лошади, Эйла от оплегчения закричала. Держась за шею Уинни, Эйла немного отдохнула. Она только сейчас заметила, какой холодной была вода. Затем увидела тянущийся за лошадью поводы и осознала, как было бы опасно, если бы веревка зацепилась за что-нибудь в воде. Потратив несколько мгновений на распутывание узла, она почувствовала, как заледенели пальцы. набросила бросила узел глубоко вздохнув, вновь поплыла сама, надеясь, что движение разогреет ее. Когда они, наконец, добрались до дальнего берега, Эйла с трудом выкарабкалась из воды и, обессилившая дрожащая, упала на землю. Волк и лошадь чувствовали себя получше. Оба они встряхнулись, разбрызгивая капли воды повсюду. Затем волк тяжело дышал лег. Лошадь, опустив морду и мелко трясясь, едва стояла на широко расставленных ногах. Но летнее солнце стояло высоко, день был теплым. Придя в себя, ила перестала дрожать от холода, встав. Она попыталась отыскать удальца, уверенная в том, что если уж они добрались до берега, то он тоже должен был переплыть реку. Сначала она свистнула так, как обычно звала Уини, удалец, еще будучи жеребенком. Воскликался вместе с матерью на этот свист. Затем она свистнула, как джандалар, и вдруг почувствовала волнение. Перебирался ли он через реку в утлом маленьком суденышке? Если да, то где он? Она снова свистнула, надеясь, что услышит ответ, но вместо этого темно-коричневый жеребец все еще в издечке, с коротким поводом, галопом подскакал к ней. «Удалец! Ты переплыл! Я знала, что ты сделаешь это!» Хуини приветствовал его легким ржанием, а волк издал радостный вой. Конь ответил громким ржанием, в котором явно слышалось облегчение от того, что он нашел своих друзей. Затем волки удалятся, обнюхали друг друга, после чего жеребец положил голову на холку матери, испытывая уютное ощущение после страшной переправы. Эйла обняла его, погладила, похлопала, затем сняла уздечку, Конь привык к уздечке, она совершенно не мешала ему пастись. Но Эйла подумала, что болтающаяся веревка может создать проблемы. И к тому же, кому понравится носить уздечку все время. Затем она сняла уздечку суини.